Инсулин, деменция и болезнь Альцгеймера. Мало кто из вас предполагает теперь, что вообще доживет до деменции, состояния приобретенного вследствие органического поражения мозга, которое проявляется нарушением интеллекта, мышления, памяти. Об эпидемии деменции среди пожилых людей старше шестидесяти пяти лет сейчас уже говорят повсюду. Раньше все пожилые люди боялись только остеопороза и холестерина. Теперь их напугали ещё и новым страшным словом деменция, приобретённым слабоумием. Можно сказать, большинство из нас уже даже как-то попривыкли к этой информации. Многие думают: "Чего бояться? Это же бывает в глубокой старости. А я-то пока ещё молод". И это действительно так? Поскольку ещё 2 десятка лет назад ранний дебют деменции в норме приходился на возраст, близкий к 70 годам. Но вот о том, что это заболевание в последнее время захватывает уже и более младшую возрастную группу, пока ещё мало кто знает. Так, например, в Великобритании становится почти уже нормой диагностирование ранней деменции людям даже после 40 лет. Самый рассвет жизни, когда только-только добился определённого статуса и стабильности. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2017 году во всём мире насчитывалось более 50 млн людей с деменцией. Ежегодно регистрируется 7,7 млн новых случаев, каждый из которых становится тяжким бременем для семей, так как за такими больными необходим постоянный присмотр. Связь развития деменции и главного ее проявления в виде болезни Альцгеймера с уровнем инсулина в крови и развитием сахарного диабета второго типа неоднократно выявлялась в множестве исследований. А саму болезнь Альцгеймера даже иногда называют диабетом мозга – первичная дегенеративная деменция, сопровождающаяся неизменным прогрессированием нарушения памяти, интеллектуальной деятельности, приводящим к тотальному слабоумию. Согласно результатам исследования, недавно опубликованным в Journal of Alzheimer's Disease, ключевую роль в возникновении болезни Альцгеймера играет специальный инсулина разрушающий фермент IDI. Основная его задача регулирование уровня инсулина в крови, так как IDI способен захватывать и выводить лишний инсулин. Но проблема в том, что этот же фермент способен разрушать и молекулы бета-амилоида. особого белка, из которого состоят бляшки в поражённом болезнью Альцгеймера головном мозге. По сути, фермент единственная естественная защита мозга от вредоносных веществ, ведущих к развитию этого заболевания. При хроническом недостатке инсулина, например, при отсутствии адекватного лечения диабета, организм вырабатывает недостаточно фермента IDE что может постепенно привести к накоплению в мозге бета-амилоида и других вредоносных протеинов. При гиперинсулинемии, выработке организмом избыточного количества инсулина, которую мы часто наблюдаем при преддиабете и ожирении, в какой-то момент его становится так много, что он превосходит возможности IDE по его сдерживанию. А так как борьба с инсулином первичная задача IDE, по практически весь он и тратится на выполнение этой задачи. А вот на защиту мозга от бета-амилоида его уже не хватает. И риск возникновения болезни Альцгеймера резко возрастает. Ну и близорукость до кучи. Что? И в этом тоже виноват инсулин. Конечно. Ведь чрезмерное количество инсулина приводит к росту всего, к чему он только доберётся. И, конечно, к росту вытягиванию глазного яблока в длину. При этом естественно меняется фокусное расстояние между роговицей и сетчаткой глаза, что, собственно, и является основной причиной близорукости. Этим можно объяснить резкий рост заболеваемости миопией, близорукостью за последние 100 лет после начала массового употребления сахара. И корреляцией увеличения числа этих заболеваний глаз с ростом заболеваний с сахарным диабетом. Сейчас миопия быстро прогрессирует и затрагивает уже до 30% населения европейских стран. Скоро мы все, и наши дети, будем ходить в очках или с линзами. У многих южнокорейских граждан за последние годы резко ухудшилось зрение. Почти все дети, да и молодёжь ходят в очках. Об этом даже рассказывали в популярном шоу Орёл и решка. В Корее эта проблема действительно существует и прогрессирует. И никто, разумеется, не связывает её с огромным увеличением количества углеводов в питании граждан этой страны. Власти делают всё для плохо видящих людей. Номера домов написаны очень крупно, благодаря чему их спокойно может увидеть человек с плохим зрением. Но не проще ли потратить эти деньги на профилактику, на разъяснение жителям вреда от употребления избыточного количества углеводов? Высокий уровень инсулина ведет к снижению количества инсулиноподобного гормона три, вследствие чего нарушается нормальное развитие глазного яблока, а именно несоответствие между его длиной и размером хрусталика. Если длина глазного яблока слишком велика, хрусталик не в состоянии уже сфокусировать изображение на сетчатке глаза. Человек в начале сильно напрягает зрение, мучаясь от усталости и головных болей. И лишь затем обращается к офтальмологу и подбирает очки. Кроме того, миопия чаще развивается у людей с избыточным весом, а также у больных сахарным диабетом второго типа, так как оба этих расстройства связаны с повышенным уровнем инсулина. Даже если вам каким-то чудом удалось избежать всех этих заболеваний, при высоком уровне инсулина вы всё равно можете не прожить долго. при высоком уровне инсулина. Бостонские учёные обнаружили, что увеличение выработки инсулина приводит к дезактивации белка скин-1, который контролирует работу целой группы генов, несущих ответственность за защиту клеток от разрушительного воздействия свободных радикалов. Проще говоря, инсулин виновен в старении и разрушении клеток. нарушается природный механизм, обеспечивающий клетки организма адекватной защитой от частиц активного кислорода. Поскольку скин-1 обеспечивает очистку клеток от токсичных продуктов окислительных реакций, таким образом он предохраняет организм от преждевременного старения. Отсюда следует, что систематическое повышенное выделение инсулина сокращает продолжительность нашей с вами жизни. В начале двухтысячного года ученые из медицинской школы Университета Мичигана США создали мышь йоду, прожившую более четырех лет, в то время как обычный срок жизни лабораторной мыши составляет лишь два года. Таких поразительных результатов удалось добиться за счет генетической модификации грызуна. Ученые на генном уровне вида изменили его гипофиз, щитовидную и поджелудочную железы. вследствие чего в организме мышонка стало вырабатываться меньше инсулина. Я сейчас понимаю, о чём вы подумали. К сожалению или к счастью, генетические эксперименты на людях запрещены. И хотя Йода была в три раза меньше своих собратьев и весьма чувствительна к холоду, она отличалась удивительной подвижностью и сохраняла сексуальную активность вплоть до конца своих дней. Вот бы нам так Следовательно, для долгожительства необходимо контролировать и постоянно удерживать низкий уровень инсулина. Если, конечно, хотим умереть здоровыми и полными сил где-то после 80-90 лет. Вот вам и секрет долгожительства. Полагаю, что мне удалось на конкретных научных фактах убедить вас в основополагающем влиянии инсулина на развитие целого букета страшнейших заболеваний и резкого сокращения срока нашей с вами жизни. Однако не стоит подать духом. Многие говорят: зачем так запугивать людей? Надоели эти ваши депрессивные посты. На мой взгляд, если из этого состояния есть выход, это позитивный момент. Когда в дом приходит беда, мы часто задаём себе наивный вопрос: а за что вам это всё? Не понимаем, что сами рыли яму. Ну я не рою её для вас. Я только подсветил фонариком, чтобы вы понимали, что делаете и что сами туда вскорь провалитесь. Не ройте яму, и тогда вам нечего переживать. Но, по-моему, об этом надо не только говорить, кричать надо. Но вас задевает. Мне же легче, буду просто фотки выкладывать с кошечками и пейзажами из переписки в социальных сетях. предупреждён, значит, вооружён. Если мы знаем, откуда и что ждать, значит, мы можем это предотвратить. Поверьте, я бы не стал вас стращать без толку, если бы эту ситуацию нельзя было бы исправить. Главное понимать, что вы делаете и зачем. Основной принцип осознанной необходимости. Вывод. Нужно научиться контролировать выработку инсулина. чтобы можно было балансировать между оптимальным питанием мышц, мозга и минимизацией его пагубного влияния, в том числе и на накопление жира. Заставить инсулин работать так, чтобы ваши мышцы росли, а жир сгорал. Это достигается двумя основными способами. Во-первых, нужно повысить чувствительность к инсулину рецепторов в мышцах и понизить её в жировых клетках. В этом случае все клетки, особенно мышечные, научатся реагировать даже на небольшое физиологическое выделение инсулина. И, соответственно, его нужно будет совсем немного, чтобы перевести их в состояние анаболического роста. Во-вторых, надо постоянно контролировать выделение инсулина, зная те продукты, на которые он выделяется наиболее активно. Потребляй только правильную еду. Следовательно, Теперь уже, пожалуй, настало время поговорить об этих продуктах.